Письмо 148. -ое. От кавалера Дэнсени, госпоже де Мертей. «Ох, вы, любимая мною! О, ты, обожаемая! О, вы, положившая начало моему счастью! О, ты, сделавшая его полным! Чувствительный друг, нежная любовница, почему воспоминание о печали твоей смущает очарование, которое я испытываю?» Ах, сударыня, успокойтесь, это спрашивает друг. О, подруга, будь счастлива, это мольба влюбленного. В чем можете вы упрекнуть себя? Поверьте мне, чрезмерная чувствительность заставляет вас заблуждаться. Сожаление, которое она в вас вызывает, прегрешение, в которых меня винит, равнопризрачны. И сердце мое говорит мне, что между нами обоими, единственным обольстителем была. Любовь. Не бойся же, отдаться отныне чувству, которое ты внушила. Не бойся, если тебя пронижит насквозь пламя, которое ты сама зажгла. Как? Лишь потому, что сердца наши прозрели поздно, они стали менее чистыми? Конечно, нет. Напротив, лишь обольщение, действующее всегда обдуманно, может соразмерять свою поступь, рассчитывать средства и заблаговременно. предвидеть события. Но истинная любовь не допускает таких размышлений и раздумий. Она отвлекает нас от мыслей чувствами. Власть ее сильнее всего, когда она неосознанна, и во мраке, в безмолвии она опутывает нас узами, которых и не замечаешь, и не можешь разорвать. Так вот, даже вчера, Несмотря на волнение от мысли о вашем возвращении, несмотря на безграничную радость, которую я ощутил, увидев вас, я все же думал, что меня призывает и влечет спокойная дружба, или, вернее, всецело отдавшись сладостным ощущениям своего сердца, я очень мало заботился о том, чтобы разбираться в их причинах и истоках. И так же, как я, ты, нежная моя подруга, ощущала... не сознавая их, те властные чары, которые наполняли наши души впечатлениями сладостной нежности. И оба мы осознали, что любим, лишь тогда, когда очнулись от опьянения, в которое погрузил нас Бог любви. Но именно это оправдывает нас, вместо того, чтобы осуждать. «Нет, ты не предала дружбу, и я тоже не злоупотребил твоим доверием». Правда, оба мы не знали о своих чувствах, но эту грезу мы лишь ощущали, а вовсе не создавали сами. Ах, не будем сетовать на нее, будем думать лишь о счастье, которое она нам дает, и, не омрачая его несправедливыми укорами, постараемся лишь увеличить его чарами взаимного доверия и уверенности друг в друге. О, подруга! Как лелеет сердце мое эту надежду! да отныне свободная от всяческого страха и всю себя посвятив любви, ты разделишь мои желания, мои восторги, иступление моих чувств, опьянение души, и каждый миг наших блаженных дней отмечен будет новым наслаждением. Прощай, о ты обожаемая! Я увижу тебя сегодня вечером. Но будешь ли ты одна? Не смею надеяться на это. Ах, ты не можешь хотеть этого так сильно, как я. Париж, 1 декабря, 1700.